Глава четырнадцатая Лебедев высадил меня возле подъезда и, как настоящий жених, довел до квартиры. Я даже на часы смотреть боялась. Судя по моему внутреннему часовому механизму, время было далеко за полночь. Очень далеко. «Завтра приеду к вам часиков в пять вечера», — сказал Сашка почти шепотом, когда мы остановились возле двери в мою квартиру. Ты только не трясись так, как сегодня. Я поморщилась. Сильно было заметно, да? Не страшно. Отмахнулся Лебедев. Вполне даже объяснимо. К тому же ты скромняшка. Я фыркнула. А ты нагляшка. Как-как? Развеселился Сашка. Интересное слово. Нагляшка. Надо запомнить. Еще годяшка. Как? Годяшка, лебедев опять расхохотался и вдруг схватил меня в охапку. Сашка, здесь зрителей нет, напомнила ему я, непроизвольно напрягаясь. Чего это он? Здесь есть я, сказал он мне на ухо, потом опустил голову и коснулся губами шеи. И ты. И ты должна перестать уже вздрагивать от моих прикосновений. Давай, расслабься. Считай это учениями перед боевыми действиями. «Нагляшка и гадяшка!» «Да-да, я такой!» Лебедев усмехнулся и поцеловал меня в шею. В какое-то до ужаса чувствительное место. Я даже чуть всхлипнула. «Что же ты сладкая-то такая, Стась? Ты медом не мажешься, нет?» «Медом нет, вареньем мажусь». — ответила я, пока Сашка втягивал носом воздух возле моей шеи и уха, легко целовал в щеку. — Может, достаточно? — Почти. — В смысле? Вместо ответа Лебедев вновь атаковал мой рот. Иначе я это не могу назвать. Раздвинул губы, и почти грубо, и ринулся на завоевание неизведанных территорий. Ласкал так, что у меня даже голова закружилась и внизу живота затянуло. Требовательно и почти невыносимо. «Перестань!» Я оттолкнула его, испугавшись этого чувства. «Натренируешься еще, Саш, у меня уже губы болят!» «Прости!» Он улыбнулся. «Нравится мне тебе дразнить!» «Тебе это всегда нравилось!» Я фыркнула. С самого первого курса. Но ты никогда не обижалась, Стась. Другие девушки обижались. На что? Я недоуменно сдвинула брови. Ты же злобно не шутил, не подставлял никого. Мне даже нравилось. Смешно. Только вот сегодня я вновь сдвинула брови, но теперь уже угрожающе. Смешно не было. Это когда? Сашка сделал вид, что не понимает. «Вот козявка». «А в холле твоего дома?» «Ах ты про это!» «Ну тогда и не должно было быть смешно. Не для смеха делалось». И тогда я хотела сказать еще что-нибудь возмущенное, как Лебедев нагло щелкнув меня по носу, шепнул «До завтра!» и убежал, топая, как стадо бизонов.